Глава третья На первое занятие по боевым искусствам я шла как на заклание. Ивар и Оллер тихо переговаривались о новых предметах. Ринка сонно щурилась и рассказывала Ниле, какой замечательный сон перебил будильник. Анжейка молчала. А я думала, что будет, когда Лерио встанет со мной в пару. Куратор уже ждал нас на небольшом полигоне, где предстояло провести первый тренировочный бой. Кроме Лерю и Чешера, которого мы знали, на поле стояли еще четверо незнакомых преподавателей. Все переговаривались о чем-то, посмеивались и выглядели вполне миролюбиво. Однако, стоило четырем группам курсантов вступить на поле, Лер Чешер обернулся и отдал команду. «Курсанты построятся по группам. Рассчитаться перед старшими групп». Мы стремительно выполнили приказ. К окончанию расчета к нам подоспел Ерт. Подмигнув Ниле, встал в конец ряда. За моей спиной раздался низкий бархатный голос Лерио. «Доброе утро, курсанты! Ну что, поработаем? Лера Эйташ, доложите, вся группа в сборе?» Я развернулась вместе с толпой мурашек, мгновенно разбежавшихся от моей шеи по спине, и, набрав в легкие воздуха, ответила «Так точно!» Вышло очень тихо. Наши взгляды встретились. Насмешливый куратора и напряженный мой. Я почувствовала, как уголки крыльев предательски уперлись в тонкую ткань рубашки. Приготовилась к позору, но... «Прекрасно», — кивнул Лерио, — «разбиваемся по парам. Сегодня тренировка будет в темном куполе. Каждая плетельщица получит свой участок магической стены, в которой ей предстоит залатать небольшую прореху». «Защитникам тоже скучать не придется. Я попросила Лерра Юлия Фирита сделать задание максимально интересным. Кстати, вот и он. Знакомьтесь, ваш новый преподаватель по монстроведению». Вперед вышел худощавый мужчина среднего роста с короткими кудрявыми русыми волосами и приятной улыбкой. В его глазах цвета плавленного золота искрились смешинки. «Добрый день, курсанты!» Лер Фирит бегло осмотрел нас. «Рад знакомству, и надеюсь, вам понравится сегодняшнее занятие. Я выбрал для вас совершенно замечательных монстров. Встреча с каждым из них — праздник». «Как это?» — нахмурилась Рина. Лерфирит услышал ее и с широкой улыбкой ответил. «Переживете подобную встречу в реальности и можете заново отмечать день рождения. А пока поиграем. Все готовы. А чего тянуть? Начинаем!» Он отступил, быстро подтянул рукава и взмахнул руками на манер фокусника. «Я невольно сделала шаг ближе к Лерио, и нас окружил купол. Всю группу, включая Грея и Ерта. «Не теряемся», — предупредил нас Лерио. «Задача привычная. Плетельщицы к прорехам, защитники уничтожают монстров. Без паники и суеты. Всем ясно?» «Так точно», — ответили мы. «Делим прорехи по цветам. Когда выполните задание, защитник выведет вас», — раздался приглушенный голос Лерра Фирита за куполом. «Лерра Стретчет. Вам к стене с серым плетением. Лерра Ландри фиолетовый. Лерра Эйташ черный». Дальше я не слушала, перестроила зрение и рванула к своему участку. Едва достигла нужного места, как вокруг стало темнеть». «Совсем рядом кто-то так зверски зарычал, что я вздрогнула». «Все хорошо, Ника, я рядом», — раздался за спиной голос Греэлерио. Я кивнула и отстранилась от всего, кроме задания. Нашла несколько самых плотных нитей вокруг прорехи и принялась наращивать. Пальцы жгла темная энергия, внутренний резерв пустел с невиданной скоростью. Совсем рядом слышались крики, рычания, вой и предсмертные хрипы. Темнело все сильнее. Иногда стена с прорехой озарялась серебристыми вспышками, после которых дыра снова увеличивалась. Кончики пальцев пронзала острая боль. Но я не отвлеклась ни разу. Знание, что позади Грайлерио не только придавало силу уверенности, но и требовало проявить себя с самой лучшей стороны. К моей гордости я смогла закрыть прореху первой. Закончила, убедилась в надежности плетения и обернулась. Вокруг царил хаос, но испугаться я не успела. Лерио спросил. «Закончила? Умница!» И прижал к своей груди. Мир словно пошатнулся. Несколько секунд мне понадобилось, чтобы прийти в себя. А затем поняла, что мы больше не в куполе. Лерио вывел нас оттуда. Лер Фирит, прикрыв глаза, водил руками. С кончиков его длинных пальцев то и дело срывались магические нити разных цветов устремлялись к куполу и впитывались в него. Оттуда слышались яростные рев и крики. Я судорожно вздохнула и посмотрела на лицо куратору. Он, как оказалось, отпустил меня, а я продолжала прижиматься к нему. О, боги! Опомнившись, отстранилась и хотела извиниться за свое поведение, но куратор опередил. — Ты отлично справилась, Ника. Результат превосходный. Просто я знала, что вы защитите, и не отвлекалась. Призналась. Я рад, что ты настолько доверяешь мне. Его голос стал ниже, проникновеннее. Это правильно. В паре должно быть полное доверие. — Да, — кивнула я. Но все же... — Что? Он нахмурился. Я решилась. На данный момент у меня никого нет, поэтому вам приходится работать со мной. Однако у вас есть своя тройка, а я... Мне еще предстоит найти партнера. И, если честно, немного страшно привыкнуть к ощущению абсолютной защищенности сейчас, а потом... Не думай об этом. Неожиданно строго приказал Лерио. Мы будем работать в паре столько, сколько понадобится. Долго. Можешь привыкать и не переживать по этому поводу. Я слегка опешил от такого ответа, ведь в нем не было логики. Если завтра я встречу парня, с которым захочу построить пару, то... Додумать или тем более задать новые вопросы не успела. Стена купола пошла рябью, и к нам вышли Ивар с Анжейкой. «Не дергай меня», — заявила наша аристократка, отняв руку партнера. «Оставалась бы в куполе, принцесса», — хрипло посоветовал Ивар, утирая пот со лба. «Лучше там, чем с тобой», — выпалила она, сверкнув глазищами. «Давай, вперед!» — Ивар картинно поклонился, — и указал на темную магическую стену. «Не смею задерживать. Могу даже подтолкнуть для ускорения. Деревенщина. Эгоистка». «Отлично сработали», — вмешался в перебранку сладкой парочки Лерио. «Лер вы сражались на уровне опытного мага с черной нашивкой. Я приятно удивлен». Едва он договорил, из купола вышли Нилой. Почти сразу за ними показались Оллер с Ринкой. Затем купол дрогнул, чуть посветлел и исчез, оставляя после себя запах горелого дерева. «У Катерины ожоги на пальцах», — сразу сообщил Оллер. «Разрешите проводить ее к лекарю?» «Разрешаю», — кивнул Лерио. «Вы все отлично потрудились», — сказал Лер Фирит, открыв глаза и встряхнув руки. «У тебя действительно невероятно сильная группа, Грей. Поздравляю». Наш наставник кивнул, принимая похвалу коллеги как должное, и поблагодарил. «Спасибо за помощь. Хорошая тренировка». «Обращайтесь», — широко улыбнулся Фирит. «У меня много забавного в запасе». «Да уж», — пробубнил Ивор, — «к таким забавам нужно выходить в броне». Фирит рассмеялся, Алерио улыбнулся и указал на здание возле полигона. «Тренировка окончена. Все молодцы». Можете принять душ и отправляться на занятия. Чуть позже старшая группа заберет у моего секретаря замечания по сегодняшней схватке. Мы с Лерром Фиритом все обсудим и дадим письменные рекомендации. Лера Рейташ, вы слышали? Так точно. Я слышала и смотрела куда угодно, лишь бы не на свое крылатое наваждение. Идите, свободны. И мы пошли. Кто-то даже почти побежал. Дальше были две общие лекции по маговедению, которые вернули мои мысли в нужное русло. Новый преподаватель Лер Пистраль потребовал концентрации с первых минут урока. Подняв нескольких курсантов, он уточнил формулы легких бытовых плетений, а затем, окинув аудиторию внимательным взглядом, сообщил. «Раньше вас обучали лишь азам магии. Показывали краешек того, чему вы можете научиться на самом деле». Вроде очистки одежды от грязи, выведения пятен или уборки помещения. Кто-то успел освоить возможности смены природных явлений. В основном же вас обучали самому важному плетением и защите. Но в этом году вы обретете новые способности. Ваши кураторы уже должны были провести беседу на эту тему. Первая встреча с темной стороной провоцирует мутации не только в теле. Кто-то может начать управлять стихиями. Водой, огнем, землей, воздухом. От резкой вспышки гнева может резко захлопнуться окно или потянуть сквозняком. Или за окном начнется проливной дождь. Или загорится что-нибудь вокруг. Не отмахивайтесь, будто от случайностей. Будьте предельно внимательны к себе и близким. И как только поймете, какую способность обрели, подходите ко мне. Я зафиксирую данные в журнале и помогу научиться управлять даром. Или подскажу куратора, дар которого похож на ваш. Он сможет вас направить, помочь. Всем ясно? «Так точно», — ответили мы. «Тогда начнем с опроса. Я буду идти по списку имен, поднимая каждого из вас по очереди, а вы станете называть необычные вещи, происходящие вокруг за последние сутки. Если чувствуете дар, о котором неловко говорить при всех, поговорим после занятия». Я обещаю, что о нашем разговоре узнает лишь ваш куратор. Он за вас отвечает, так что это обязательно. Привыкайте доверять ему как себе. Вот и Грейлерио требовал доверять ему. Может быть, куратор именно это и имел в виду? Теперь он отвечает за нашу группу и должен знать обо всем. Только не о моих крыльях. «Стефания Абинси» — назвал Лер Пестраль первое имя. С заднего ряда поднялась русоволосая девушка плотного телосложения. Тихоня с серой нашивкой. Чуть помедлив, она поведала. «Мне снятся странные сны». Парень, сидевший рядом с ней, прыснул в кулак от смеха. Затем странно дернулся и замер в неудобной позе, удивленно моргая. «Не люблю, когда мешают вести урок», — холодно сказал Лер Пестраль. Так что этому курсанту придется побыть в заморозке следующие несколько часов. А мы продолжим внимательно слушать Стефанию. Так что с вашими снами, Лерра? В аудитории повисла идеальная тишина. Мне во сне я будто другой человек. Разные люди. То я, Лер Чешер, и иду по городу, сетуя на то, что забыла купить цветы для Регины. Потом я была Меллором. Стефания посмотрела на парня, которого назвала по имени, словно спрашивала, можно ли продолжить. И тот пожал плечами, усмехнулся. Мэллор отжимался в своей комнате и злился из-за низкой категории. Потом под его кулаками треснул паркет. Я посмотрела на героя девичьих снов, изменившегося в лице и побледневшего. Еще я была Лером Лерио, продолжила Стефания. Он держал в ладони две женские заколки и улыбался будто какому-то сокровищу. «И еще он...» «Я потянулась вперед, но...» «Хватит, пожалуй», — перебил рассказчицу Лер Пестраль. «Правильно ли я понял, что паркет треснул на самом деле?» «Так точно», — испуганно признался Меллор. «Очень интересно, Стефания. Вам сейчас же следует обратиться к генералу Каршину. Расскажите ему все, что говорили здесь. Вы знаете, где его кабинет?» «Я могу проводить Стефанию», — моментально вызвалась Анжейка. «Тем более, что у меня тоже бывают очень необычные сны». «Не сомневаюсь», — усмехнулся Лер Пистраль, «Но Стефания доберется сама. Так ведь? Идите. А мы послушаем курсанта Меллора. Встаньте, представьтесь, как положено». Я проследила за Стефанией, покинувшей аудиторию, и расстроилась. «Ведь Лер Лерио точно с кем-то встречается» иначе почему она видела его такого счастливого с женскими заколками в руках? На душе стало тоскливо, и я, чтобы не думать о кураторе, сосредоточилась на уроке. Однако следующие восемь курсантов просто перечисляли все, что с ними происходило в течение предыдущего дня. Так что я немного заскучала и обратила внимание на Ринку. Слишком уж она напряженно смотрела перед собой, скорбно поджав губы не улыбалась шуткам преподавателя, не проявляла, как обычно, интерес ко всему вокруг. «Ты в порядке?» прошептала я, тронув ее за руку. «Что? Да, конечно, да!» Она виновато улыбнулась и сразу отвернулась. «Давай потом поговорим. Сейчас важнее послушать». Я не настаивала, но и не обращать внимания на подозрительно подавленное настроение подруги тоже не могла. К концу занятия когда выявили еще троих одаренных, Рина по-прежнему выглядела бледным подобием себя. Дальше нас разделили. У меня в расписании значилось индивидуальное занятие по флоре и фауне Аарона у Лерра Елира Влариса, пожилого мага маленького роста с длинной седой бородой и темно-карими глазами. Он с обожанием смотрел на зелень в горшках и с недовольством на нас, курсантов. «Не лезьте к моим цветам!» поприветствовал нас Лерв Ларис, едва Ола переступила порог аудитории. «Даже не дышите рядом, садитесь подальше от горшков, мест достаточно». После такого предупреждения мы, семеро курсантов, которым предстоял курс флоры и фауны, сели кучкой в центре аудитории, потому что вдоль всех стен и даже на части столов располагались растения в разнообразных горшках и катках, И, клянусь, парочка этих цветочков развернула бутоны нам вслед. «Ну, давайте знакомиться!» Голос у Лерра в оказался звонкий и сильный, как у молодого мужчины. «Называйте свои имена по порядку. Справа налево. И кратко укажите, какого рода ваш дар. И прекратите коситься на мои растения. Они этого не любят». И тонким крючкообразным пальцем ткнул в мою сторону. «Начнем с вас!» Я поднялась, оправила форму и представилась. «Значит, маг земли!» — кивнул Лер Ларис. «В личном деле написано то же самое. Также там сказано, что вы помогали отцу в аптеке, а затем были на хорошем счету Лер Радаути. Но не вздумайте зазнаваться, милочка, я подобного не потерплю». — Проверю лично, что вы умеете на самом деле и как будете обращаться с моими подопечными. Он кивнул в сторону трех особенно ярких цветков в левом углу в огромных белых катках. Бутоны важно качнулись в ответ, словно понимали, что речь о них. Я поежилась. «Садитесь — Садитесь, — разрешил Лер в Ларис. — Следующее — вы. — Рассказывайте, милочка. Ну — Через два часа я покидала аудиторию абсолютно выжатой и взвинченной. Спуску преподаватель не дал никому. Больше того, он не собирался ограничиваться теоретическими занятиями и сразу принялся знакомить нас с ядовитыми кактусами южных земель. В итоге Ингу из нашей семерки ботаников, один из злобных южан, обстрелял колючками. Бедняжка отправилась к лекарю. Оле в глаз попала пыльца цветущего суккулента – которую тот наверняка специально распылил. И все бы ничего, но в конце занятия Лерв Ларис заявил. «Скорее всего, именно мой предмет в комбинации с зельеварением вы будете сдавать на итоговом экзамене по окончании двух лет обучения, так что старайтесь лучше, пока от вас одни неприятности». Дальше он засюсюкал со своими кактусами, обслюнявил суккуленты, а мы сбежали, пока могли. В столовую я ворвалась голодная, как стая волков. Постоянное сдерживание крыльев отнимало все больше сил и давалось с огромным трудом, так что поесть стало навязчивой идеей. Но у раздачи я снова отвлеклась на Катерину. Она смотрела на широкий выбор блюд и не двигалась, словно спала с открытыми глазами. Я окликнула ее несколько раз, прежде чем она встрепенулась и начала ставить тарелки на поднос. За столом разговор тоже не клеился. Пришли Ивар с Анжейкой и принялись нудно переругиваться, доказывая каждой свое. Оллер ел молча, стараясь не смотреть и, кажется, даже не дышать в сторону Катерины. Совсем как мы на занятиях Лерра Влариса Лариса на его ядовитые растения. Похоже, моя лучшая подруга была слишком чем-то озабочена. И, видимо, Оллеру уже досталось от нее. Спрашивать Катерину при всех, что с ней происходит, я не решилась. А вот, когда она поела, позвала к себе под предлогом помощи в одном важном личном деле. Мы поднялись в мою комнату, и там, усадив подругу на кровать, я предложила. «Поговорим?» «О чем?» – удивилась она. «Тебе нужна помощь?» «Нет», – усмехнулась я. «Это тебе она нужна. Но мне непонятно, почему ты не пришла сразу». «Ведь знаешь, я всегда готова подставить плечо. Днем и ночью. Когда угодно. И это нормально, чувствовать себя плохо после всего, что мы пережили. Тебе просто нужен человек рядом. Да, есть Оллер, но он мужчина. Они не такие, понимающие и чуткие, как женщины. Поэтому нужно было сразу идти ко мне, Рина. Я поддержу, выслушаю, пойму. Так было всегда и будет, обещаю. Мы рядом, мы вместе». «И даже теперь, когда нас разделили...» Я указала на стену между нашими комнатами. «Это ничего не меняет. Предлагаю снова ночевать вместе, если тебе страшно. И признаваться не стыдно. Стой!» Рина вскочила, выставила перед собой ладони и переспросила. «Зачем нам ночевать вместе?» «Чтобы ты не боялась», — растерялась я. «И с чего мне бояться?» «Ну, мы ведь столько прошли...» Начала повторять я. Катерина рассмеялась и покачала головой. «Ника, ты...» «Нет, прости, но меньшее, чего я сейчас хочу, снова жить с соседкой в одной комнате. И нет, меня не мучают кошмары». «Тогда что происходит?» — спросила я, чувствуя себя ужасно глупо. «Ты ведешь себя странно. Это все Оллер», — выдала подруга. Устало вздохнув, она плюхнулась на кровать и с грустью поделилась. «Он меня боится». «В каком смысле?» — я растерянно уставилась на Рину. «Ну, мне неловко говорить об этом». Она покраснела, подумала чуть-чуть и, бросив на меня быстрый взгляд, начала. «Хотя, может быть, ты мне и правда что-нибудь посоветуешь? После экзамена всего ничего прошло, буквально 3-4 дня. Но некоторые ребята, что состоят в парах, подтвердили, печати точно сняты. Они выяснили это опытным путем, понимаешь?» Я говорю не просто о поцелуях и обнимашках. Вчера в туалете я нечаянно услышала разговор Даяши и Мариши об этом. Она поиграла бровями и так выразительно посмотрела, что вопросов не осталось. о, -о — растерянно протянула я. «Об услышанном я рассказала Оллеру», — кивнула Рина. «Думала, он тоже сразу решит попробовать, проверить. А он отказался, представляешь? Мы здесь совсем недавно...» Смущенно пробормотала я. «Может, он еще не восстановил силы после экзамена?» «Ника, что за чушь?» — вспылила Ринка. «Конечно, дело не в усталости. Он говорит, что любит, даже сильнее, чем раньше, но... Хочет, видишь ли, сделать все как положено. Не знаю, что сказать. Я кивала, хоть так, поддерживая подругу. Оллер сказал, что до свадьбы у нас ничего такого не будет». Уже со слезами в голосе выдавила страдающая влюбленная. «А я устала ждать. Два года в кадетах, жесткая дисциплина и редкие свидания, потом жуткий экзамен, и вот оно счастье. Я хочу быть с ним, причем во всех смыслах единым целым. Но Оллер уперся, как баран. Нужно соблюсти традиции. Я тебя люблю и хочу, чтобы все по закону и честь по чести». «Может, он прав, Ринка?» — осторожно заметила я. Но подруга, кажется, даже не слышала меня. Она искала свои пути решения проблемы. «Ника, как думаешь, генерал согласится быстренько провести для нас связующий ритуал?» Ринка посмотрела на меня своими большими глазами с такой надеждой, что я снова кивнула и робко согласилась с ней. «Можно попробовать спросить его об этом. Почему бы и нет? Вот и я так думаю», — обрадовалась Катерина. Подскочила с кровати, с задорной улыбкой, ну, наконец-то, подмигнула мне и заявила. А пока попробую еще парочку способов. Вдруг все-таки удастся взять неприступную крепость по имени Оллер? Удачи, пожелала я. Рина ушла, напивая веселенький мотивчик. Я удивленно смотрела на закрывшуюся дверь. Мне бы и в голову не пришло, что добропорядочная дочь бургомистра настолько расстроится из-за... Э, Отсутствие близости с парнем. К тому же, если хорошо подумать, я очень даже согласна с Оллером. Все серьезное должно было начаться после свадьбы. Куда торопиться? Я, например, точно не стала бы спешить. Будь у меня настоящая пара... И опять вспомнился Лер-Лерио. Как он заменял моего партнера, защищал. На минуту представила, что это навсегда. И что между нами возможны не только служебные отношения. В голове моментально нарисовались обрывки из снов, в которых куратор целовал меня, а я таяла, таяла. Эх, если бы не Стефания со своими снами. Моя мечта снова раздавлена. Ведь у Лерио есть женщина, кажется. Хотя раньше я считала его парой Регину, а выяснилось, что жестоко ошибалась. А теперь мне необходимо знать наверняка, свободен или нет. Я вскочила, Прошлась по комнате, остановилась у двери и поняла, что делать. Клянусь, в тот миг мысль казалась гениальной в своей простоте. Нужно было всего лишь поцеловать Грей Лерио. Однажды такая проверка чувств сработала на эроне. Я тоже считала, что влюблена, но поцелуй все расставил по своим местам. Вот и в нашем случае нужно всего лишь дождаться бала маскарада, застать куратора врасплох и... Я мотнула головой. «Это невозможно. Никогда. Нет!» Или... Мысль о поцелуе засела в голове занозой. К концу дня, путем долгих метаний, терзаний и отрицаний, я неожиданно созрела сразу до двух сложных решений. Первое касалось тайной личной жизни Лерио. Узнать, есть ли у него пара, основная цель. А потом... Второе решение, отважное и бесстыдное... «Должно было свершиться на маскараде. Я действительно собралась поцеловать своего куратора. Смелая и дерзкая. Ай да я!» Правда, бы его и запал почти погас, когда вечером мне в комнату доставили записку от Лерио. «Лера Эйташ, вы пропустили доклад о группе. Я ждал вас больше часа. Извольте исправиться. Поднимитесь в комнату 308 и отчитайтесь о прошедшем учебном дне». С уважением и надеждой, ваш куратор Г.Л. У меня пол ушел из-под ног. Забыла, как я могла забыть о докладе, ведь он говорил, что будет ждать вечером. Пошатнувшись, я рванула к шкафу, сняла с вешалки форму, надела как по тревоге, схватила черновик отчета и отправилась сдаваться куратору. Какие уж там поцелуи. Вот стоило провести немного времени с мыслями о мужчине, как учеба полетела к коту под хвост. Я корила себя всю дорогу. Поднявшись на этаж преподавательского общежития, нашла 308-ю комнату и, вздохнув, постучала. Никто не открыл и не ответил. Я постучала снова, сильнее. Дверь скрипнула, подалась вперед, приоткрыв небольшую щель, сквозь которую я увидела коричневый диван и негромко позвала. «Лер Лерио?» Ответа не последовало. Я осторожно заглянула внутрь. В просторной комнате, обставленной самой необходимой, но вполне удобной и далеко не самой дешевой мебелью, куратора не было. Кажется, он все-таки ушел, не дождавшись меня. «Боги, и как быть дальше?» — расстроилась я. «Просто уйти? Тогда он точно решит, что я не выполняю свои обязанности. Последует дисциплинарное наказание, из-за меня может пострадать вся группа». Прикусив губу, Я, надеясь, неизвестно на что, толкнула дверь и робко, крадучись, вошла в комнату. Слева и справа оказались еще две двери, закрытые. Шаг, еще один. Наконец я остановилась у низкого столика рядом с диваном и положила черновик отчета. Лучше хоть что-то, чем ничего. Посмотрела на закрытый платяной шкаф, книжный, комод с лампой и какой-то мелочевкой. И услышала звук открывающейся двери за спиной. Мгновенно развернулась и... Именно в этот момент Лер Лерио вышел из ванной комнаты, дверь в которую теперь была открыта. И на мгновение застыл перед моим ошеломленным взглядом, ведь вышел в полотенце. На бедрах. Второе полотенце он держал у лица, видимо, вытирался. На его смуглом, мускулистом теле блестели капельки воды, мокрые черные волосы, обычно собранные в хвост на затылке, липли к шее и широким плечам. — млер Эйтош! — хрипло проговорил грейлерио Плавным, неторопливым движением вытер вторым полотенцем свою великолепную мускулистую грудь и отбросил его на диван. — Какой сюрприз! Вы все-таки пришли? А я судорожно сглотнула, мысленно взмолившись, чтобы он так же легко не отбросил и второе полотенце, которое едва-едва держалось на его бедрах. — Я... «Мне пришлось. От вас записка», — пробормотала в смятении, протягивая вперед руку. Но в ней, разумеется, ничего не было, ведь записку я забыла у себя в комнате. Поэтому окончательно смешалась и заговорила рваными фразами, пытаясь объяснить все и сразу. «Простите, что я не пришла с докладом вовремя. День был таким... Нет, это не оправдание, я знаю, и теперь вот ворвалась к вам, но дверь открылась, когда...» Вероника! Прервал он мой невнятный лепет, неожиданно перехватив меня за локоть и легонько сжав. — Успокойся, дыши. Ты не совершила ничего ужасного. Забыла о докладе, случается по первости. Теперь ты наверняка будешь помнить. Так ведь? Клянусь. То есть, так точно, Лер-Лерио? И сюда ты пришла, потому что принесла отчет. Так? Кивнул мой прекрасный кошмар во плоти, даже не думая смущаться из-за того, что практически обнажен. «Да», — кивнула я, — «это черновой вариант. Я собиралась узнать, как именно все оформить, но...» «Но день выдался очень тяжелым», — посочувствовал Грей хрипловатым низким голосом. А я смотрела ему в грудь, оказавшуюся как раз на уровне моих глаз, и ощущала, как наливаются жаром смущения щеки, шея... И, наверное, даже кончики волос. Какая у него гладкая загорелая кожа, четкий рельеф торса и груди, широкие плечи, и все это прямо перед глазами. Качнись на пол шажка вперед и уткнешься ему в грудь, чтобы сгореть навсегда. Я даже на расстоянии ощущала исходящий от Лерео жар. Его мужской запах, который терзал меня два года, сейчас ощущался особенно густым, обволакивающим, сводящим с тропинки ясных мыслей. «Ага», — забывшись, ляпнула я в ответ. Веселый, удовлетворенный хмык мне однозначно почудился. «Что ж, завтра подойди к моему секретарю и возьми формы для отчета. Кстати, вчера на собрании я тоже кое-что забыл сделать. Теперь в его голосе мне почудилась улыбка. Сейчас дам тебе значки, которые необходимо раздать всей группе» развернулся и, обдав терпким ароматом со свежими древесными нотками хорошего мыла, подошел к комоду, с которого прихватил бумажный конверт. Затем вернулся ко мне, попутно вынув из конверта что-то маленькое, протянув мне на широкой, как у Оллера, ладони. Называется «Сигнальный амулет». Я увидела почти что обычную пуговицу. Кусочек темной смолы в круглой латунной оправе — только соединенный с булавкой, чтобы крепить к одежде. С виду ничего особенного, но на самом деле это очень важный артефакт, который отныне всегда должен быть при вас. Амулет создан для оповещения. Издает тихий, но вполне различимый звук. К тому же его сердцевина меняет цвет. Как видишь, в покое цвет амулета черный. Если вы услышите сигнал, но цвет не изменился следует немедленно прибыть на центральный полигон. Безотлагательно. Значит, объявлен срочный сбор. Если помимо сигнала амулет покраснел, необходимо взять походный вещмешок и немедленно следовать в пункт распределения. Этот сигнал вы получите в случае вызова и отправки к прорывам. Реже на менее важный сбор. Главное, запомните, красный сигнал — готовность отправиться в любую точку мира. Ну и зеленый цвет амулета — «Вызов от меня. Наиболее часто он будет для тебя, так как ты старше группы. Ясно?» «Так точно. Для активации артефакта и настройки его на себя нужно послать в него магический импульс. Ясно?» «Да. Уверена? Выглядишь потерянный, Ника. Потерянный? Рядом с полуголым грэем Да мне конец!» «Крылья рвутся наружу, дыхание сбивается. Сердце то ли вот-вот остановится, то ли выскочит наружу». «Все хорошо», — ответила едва слышно. «Я могу идти?» А в ответ томительное молчание и изучающий внимательный взгляд. Наконец он кивнул. «Возьми амулеты и раздай группе». Свобода была так близко, но... «Ника», — Грейлерио снова остановил меня своим волнующим ракочущим голосом. «На самом деле есть еще кое-что. Я давно должен был отдать их тебе». Он вновь развернулся, но в этот раз направился в сторону книжных стеллажей. А я решала зажмуриться или продолжить смотреть, точно зная, что у меня появится очередной сон наваждения. вождение. Высокая, широкоплечья фигура с мощной спиной, где во всю ширь красуется магический рисунок сложенных крыльев. Их обладатель двигался с неторопливой играцией хищника, и черные крылья на коже шевелились, словно повторяли движения настоящих, спрятанных под пластами мышц и кожей. Забрав очередную вещицу с полки, вернулся ко мне и опять протянул мне ладонь, на которой... Сиротливо лежали заколки-ромашки. Мои, потерянные еще на первом году обучения. Это же... Я растерянно посмотрела на Лерио. Нашел в мужском душе. Давно, — ответил он, глядя мне в глаза с едва заметной улыбкой. «Они ведь твои, Ника?» «Мои». Но произнести это вслух равноценно признанию того, что я подглядывала за ним тогда, что видела его полностью раздетого в клубах белого пара. «Ника?» Отвечать не пришлось. От накала чувств случилось то, чего я больше всего боялась последние дни. Потеряла контроль. За моей спиной, под треск разорванной ткани, распахнулись крылья и резко толкнули меня назад. Вскрикнув от неожиданности, я пошатнулась, но удержалась на ногах. Вскинув взгляд на Лерио, столкнулась с его глазами. Не просто черными, а полностью почерневшими и горящими. Отчего я испуганно попятилась, промямлив. «Кажется, у меня мутация». «Кажется», — усмехнулся Лерио. Склонил голову на бок и с непонятной улыбкой заметил. «Очень красивые крылья, Ника». «Спасибо», — прошептала я, с облегчением отметив, что крылья притянули меня к двери. «Так я пойду?» «Если тебе не нужны помощи или совет...» Улыбка Лерио стала шире. «Хотя я знаю одного куратора, который мог бы помочь рекомендациями по управлению крыльями. У него очень похожая мутация. Не утруждайтесь», — смятенно попросила я. «Не хочется вас отвлекать». «Ты не отвлекаешь, Ника?» — хрипло заверил Лерио. «Если я тебе понадоблюсь, знаешь, где меня найти. В любое время. Входить без стука ты уже научилась, так что...» Я кивнула и позорно сбежала, не дослушивая. Выскочила за дверь и первые несколько шагов пролетела, натурально перебирая ногами в воздухе. Затем сосредоточилась, опустилась на пол и быстро дошла до лестницы, где все же смогла втянуть крылья и выдохнуть. Сердце билось, как сумасшедшее, Руки тряслись от напряжения. В голове и вовсе царил сумбур. Как быть дальше? Что делать? Как понимать слова Лерио? Он флиртовал со мной или ставил на место? «Боги, помогите!» Не помня себя, я спустилась на этаж ниже. В своей комнате умылась, кое-как собралась с чувствами, призвала себя к порядку и вспомнила об амулетах. «Служба прежде всего». Первым делом применила бытовое заклинание и восстановила рваную одежду. Затем отправилась по комнатам одногруппников. Сначала навестила парней, выдала артефакты и объяснила, как они работают. Затем сходила к Ниле и, наконец, постучала к Рине. Очень хотелось поговорить с подругой, попросить совета или просто сочувствия. Но, услышав ее открыто и войдя, поняла, что разговора не выйдет. Рина красовалась в предельно короткой и очень открытой сорочке. И ждала точно не меня, потому что разочарованно протянула. «А, это ты?» — думала Оллер. Обещал зайти, чтобы помочь с маговедением. И заговорщицки подмигнула, поведя голыми плечами. «Ясно», — кивнула я. «Я ненадолго. Держи свой сигнальный амулет», — быстро рассказала подруге о работе артефакта, и вышла ровно в тот момент, когда Оллер собирался войти. В коридоре столкнулась еще и с Анжейкой, настолько хмурой и чем-то озабоченной, что не приглашать к себе, ни идти к ней я не хотела. Поэтому принцип работы амулета пояснила прямо в коридоре. Когда мы уже собрались разойтись, неожиданно приоткрылась дверь в комнату Рины. Дальше я увидела руку Оллера, следом раздался его виноватый голос. «Прости, но я по-прежнему считаю, что это неправильно. Мы ведь все обсудили. Наша близость будет только после свадьбы, как только я смогу о ней договориться». «Но, Оллер, это глупо!» — едва не плакала Рина. «Мы уже два года вместе!» «Именно поэтому я хочу, чтобы все было как положено. Ну что ты, родная!» Дверь снова закрылась. Видимо, Оллер отправился утешать любимую, А мы, переглянувшись с Анжейкой и неожиданно синхронно тяжко вздохнув, молча разошлись по комнатам. Засыпала я тяжело и видела во сне поле белых ромашек, над которым поднимались клубы белого дыма. В небе летали монстры из прорехи, а где-то впереди лилась вода. И я точно знала, если приглядеться, можно увидеть мускулистые ягоди Целлерио. Утром в столовой я молчала, как рыба. Мне ни до кого не было дела. Хотелось лишь одного. Понимание, чего дальше ждать от Лерра Лерио. Мысли о нем не давали покоя ни днем, ни во сне. И эти терзания выматывали гораздо сильнее тренировок или экзамена. Честное слово. Никогда не думала, что любить кого-то и мучиться от чувства неопределенности слишком сложно и больно. Из-за своего состояния Я не сразу обратила внимание, как за нашим столиком повисла тишина. Что-то обсуждавший Ивар Соллером вдруг уставились мне за спину. Обернулась и сама впала в ступор. Рядом со мной стоял Леррио, собственной персоной. Сегодня полностью одетый, но, как обычно, неотразимый. Доброе утро, курсанты, сказал он, обращаясь ко всем, но глядя на меня. И не дожидаясь ответа, продолжил: — Ника, ты вчера вечером кое-что у меня забыла. Решил вернуть? — подумал, что они тебе дороги. Чуть наклонился, приподнял со стола мою безвольную руку и вложил в нее заколки с ромашками, заодно согрев ее своей большой и теплой ладонью. — Спасибо. Тихо поблагодарила я, невольно сжимая мамин подарок и принимая ускользающее тепло Грея. Он выпустил мою ладонь, выпрямился и улыбнулся. «Всегда, пожалуйста, не забывай, я в твоем распоряжении в любое время. Приятного аппетита, курсанты!» Кивнув нам, Лерио ушел. А я, с трудом проглотив ком в горле, посмотрела на заколки в своей руке и услышала треск ткани за спиной. «Какие крылья!» — восхитилась Нила. «Ничего себе, как наш куратор умело застолбил себе женщину!» — по-мужски восхитился Ивар. «Нам еще учиться и учиться!» «А, парни?» И тут в столовой начался галдеж. Кто-то вернулся к прежним разговорам, другие откровенно пялились и обсуждали мою мутацию. Слышались наши с Лерио имена. Я закрыла глаза и глубоко вздохнула, стараясь вернуть себе самообладание. «Тебе больше не нужно их прятать?» Пришла мне на помощь Рина. «Зачем тратить столько сил, если все теперь знают?» «Так ты уже видела на крылья?» поняла Нила и расстроилась. «Ну вот, а мне не сказали. Подруги, называется». «Понятно, почему Вероника молчала», высказалась Анжейка. «Это же крылья. Они как признание, которое делают в нужный момент. И заколки уже успела оставить у него. Ты своего не упустила. Молодец. Заняла одного из лучших мужчин, а притворялась наивной сельской дурочкой. Поздравляю. Надо и мне действовать» пока всех приличных кандидатов из моего списка не разобрали. Я опустила взгляд. Объясняться и обмениваться комплиментами с Анджейкой не хотелось. Доказывать что-то тем более. А вот сама она поднялась, демонстративно поправила верх формы и пошла в другой конец столовой. Принцесса лукавит, говоря о целом списке. Раздраженно бросил Ивор. Свою цель она уже выбрала. Я проследила за его взглядом, и увидела, что Анжейка присела рядом с генералом Каршиным. «Ивор, тебе стоит найти другую пару», — высказала наше общее мнение Нила. «Что ты нашел в этой...» «Советы насчет моей пары не принимаются», — тихо предупредил Ивор. «Я сам разберусь с ней. Наши отношения касаются только нас». Мне стало отчаянно больно, будто только что услышала плохое известие о непоправимом событии. Я замерла, прислушиваясь к себе, пытаясь понять, с чего вдруг испытываю такие эмоции. Посмотрела на Ивора, сидящего рядом. Тот выглядел холодным и отстраненным и не сводил глаз с Анжейки. «Идут», — сказал он. Я встрепенулась и чуть не взвыла от боли в груди, где, казалось, разрасталась ужасная пустота. Посмотрела в направлении взгляда Ивара, на Анжейку и генерала, на локоть которого она опиралась. Они быстро приблизились. Его превосходительство со всеми поздоровался и остановил взгляд на Оллере. — До меня дошли слухи о вашем горячем желании пройти брачный связующий обряд, курсант Рух. Это так? Оллер вскочил с места, бросил взгляд на Ринку и кивнул. — Так точно, ваше превосходительство, очень горячее желание. — А дама сердца согласна? — уточнил генерал уже с улыбкой. Все посмотрели на Катерину. Та мигом покраснела, но, широко и счастливо улыбаясь, вскочила с места и подтвердила. — Да, ваше превосходительство. — В таком случае внесу вашу пару в список, — порадовал генерал. — Ритуал проведем на бале-маскараде. Осталось меньше месяца, не слишком поспешно. — Да вы что? — возмущенно воскликнула Рина, но, спохватившись, тут же исправилась. — Прекрасно. Спасибо вам. «Благодарю, ваше превосходительство!» — вторил ей улыбающийся Оллер. «В таком случае решено. А благодарности адресуйте вашей подруге. Лерра Ландри, вы, как всегда, очаровательны и добры. Мне пора. До скорой встречи!» Генерал улыбнулся и покинул столовую. Анжейка вернулась за стол с видом королевы-победительницы. «И не зря. Спасибо тебе!» — выдохнула счастливая Рина. «Как ты узнала, что мы хотим пожениться?» — удивился Оллер. «Это было очевидно», — ответила Анжейка, величаво пожимая плечами. «Мне тоже пора. Сегодня у меня первое индивидуальное занятие по аурологии. Говорят, преподаватель там настоящий красавчик. Тоже из моего списка». «Сначала узнай, достаточно ли широкая у него кровать», — ехидно посоветовал Ивор. «Лер Храстев тот еще бабник». Вдруг придется потесниться с кем-то из конкуренток. С другой стороны, он перспективен, как ты любишь. Так что можно потерпеть. Вот видишь, ты уже начал понимать. Кивнула Анжейка и встала. Она прошла мимо меня, направляясь прочь из столовой, а я в ужасе смотрела ей вслед. Потому что стоило Анжейке поравняться со мной, как прежняя душевная боль вернулась в десятикратном объеме. Меня словно рвали на куски, хотелось плакать и кричать, но я не могла. А потом все прошло, миг, и словно не было ничего. Зато до меня дошло, что за способность я обрела. Показала Ивору глазами отойти со мной в сторонку и сказала о том, что и самой показалось невероятным. «Кажется, я знаю, что чувствуют окружающие Мутация?» — сразу сообразил Ивор. «У тебя новая способность?» «Как она проявляется?» «Я пока не выяснила до конца», — призналась честно. «Но иногда спонтанно появляется такое ощущение... Сейчас попробую показать. Вспомни, пожалуйста, последние слова Анжейки. Подумай о ней». Я придвинулась к Ивору, взяла его за руку, прикрыла глаза и постаралась расслабиться, открыться его чувством. Не думала, что получится сразу, но не прошло и пары секунд, как ощутила чужую злость». Даже ярость. Мне хотелось рычать и крушить. Открыв глаза и отпустив руку, я рассказала абсолютно спокойно выглядевшему другу все, что испытала. «Может быть, я не так поняла свой дар, и ты вовсе не чувствуешь ничего подобного?» — продолжила я, глядя в потемневшие глаза друга. Но когда мимо проходила Анжейка, я ощутила чудовищную боль и отчаяние. Будто она не рада тому, что говорит и делает. «И ей очень-очень плохо. Поэтому я решилась рассказать тебе». Он молчал. Смотрел на меня, не моргая, сведя брови на переносице и наверняка думая о чем-то своем. Потом кивнул. «Нужно проверить. Я и Анжейка — это одно дело. Ты знаешь нас и могла додумать что-то сама. Прости, я верю тебе, но привык все проверять. Ведь ты сама еще не уверена в Дарье. «Да, не спорю», — согласилась я. «Тогда идем со мной, покажу тебе одного парня. Скажешь, что он чувствует, если получится. Попробуешь?» Я согласилась. И через десять минут мы оказались на этаже общежития. Ивар провел меня к одной из комнат, постучал, и, дождавшись приглашения, вошел, позвав меня за собой. В такой же, как у нас всех, комнате был идеальный порядок. У окна стоял красивый парень с надкусанным бутербродом в руке и неуверенно нам улыбался. «Деннис, привет!» — улыбнулся Ивор в ответ. «Я пришел познакомить тебя с Никой. Она старшая в моей группе и, как и ты, занимается у Лерра Влариса. Может, дашь ей пару советов?» Ивор будто ненароком подтолкнул меня ближе к красавчику. Я встала совсем рядом и, подумав, протянула руку. «Очень приятно познакомиться. Вероника Эйтыш». Деннис улыбнулся более открыто, крепко пожал мою ладонь и признался. С Лерром Вларисом тяжело, а на второй год будет еще хуже. Остается только привыкать к страданиям. Вот и все. Я слушала, кивала и поражалась тому, что чувствовала. Меня словно окутало туманом отчуждения и печали. Вокруг разрастался кокон, сотканный из невыразимой унылой тоски. Так что я поспешила отойти подальше и едва не врезалась вывора. Деннис замолчал и удивленно вскинул брови, Такой умиротворенный и спокойный на вид? Неужели он мог испытывать все то, что секунду назад чувствовала я? Не может быть. «Простите, только вспомнила. Мне срочно к куратору», — затораторила я в свое оправдание. «Нужно бежать. Но спасибо за предупреждение о Лере в Ларисе. Надеюсь, еще поговорим». «Держись там», — кивнул Деннис, снова откусывая бутерброд. Ивар попрощался со знакомым, и мы вышли. Отойдя подальше, он остановил меня и посмотрел выжидающе. «Кажется, я ошиблась», — развела я руками. «Ну, что ты почувствовала?» — поторопил ивор «С виду он спокойный, уверенный, доброжелательный, а внутри словно прямо сейчас умирает. Нет, словно весь мир в руинах и гибнет», — определилась я, недоуменно пожав плечами. «Такой раскол в том, что вижу и что чувствую». И с удивлением увидела, как вдруг заулыбался — Широко, открыто, озорно. Давно не видела его настолько счастливым. «Ника», — сказал он, когда я закончила, — «Дэн — человек-катастрофа. Он во всем видит лишь плохое и все время из-за всего грустит». Безутешный парень, честное слово. Даже когда случается хорошее, ждет подвох и ноет. Казалось бы, ужас, но у него черная нашивка, и в бою, говорят, показывает себя очень хорошо» так что все закрывают глаза на его характер и поддерживают как могут. «Значит, я боялась получить подтверждение. Ты правильно ощутила его чувства. И мои. Ивор подмигнул, а я удивилась еще больше. Тогда чему ты так радуешься? Твоим словам про Анжейку. Знаю, неправильно радоваться тому, что ей плохо. Но теперь я снова уверен в себе и в ее мотивах» она никак не может позволить себе чувства к простому парню. Это все устои, вдолбленные ей в голову больным папашей, помешанным на власти, сыграли свое дело. Благодаря твоему дару я точно знаю, с чем имею дело. И выберу верную стратегию, чтобы сделать нас обоих счастливыми. «А ты не думаешь, что вам для счастья лучше быть порознь?» — осторожно спросила я. «Нужно ли так упорно добиваться внимания девушки, которая раз за разом говорит «нет»?» «Вспоминаешь себя с Эроном Печально усмехнулся Ивор. «Не стоит. Это разные вещи. Он добивался тебя, потому что мысленно присвоил и не мог отпустить якобы свое Ника. А я люблю ее. Сильно. Это чувство порой причиняет боль. Но Анжейка стоит того, чтобы перевернуть ради нее весь мир. Понимаешь? Мне только нужно было знать наверняка, нужен ли я ей. Почему она делает и говорит гадости, но при этом иногда так смотрит, Что я в миг готов простить все. Ох, Ивор, я обняла его, ты выбрал себе очень тяжелую участь любить нашу королеву. Я никогда не искал легких путей, тихо ответил он, а я ощутила его внутреннюю силу и азарт. Ивор наверняка приготовился к нешуточному бою за свое счастье.